«Мама, пошли, простудитесь!» — расцеловала Марина бабушку Матрёну. «Ой, как вкусно пахнет куличами, правда? И какая красивая, румяная! Мама, мама, на десять лет помолодела!» «Мама, привет!» — Юра трижды расцеловал Матрёну, а из ее рук рвалась в избу ольчушка. «Бабушка, что ты мне вкусное приготовила?» «Поехали, поехали!» — заторопил Юра, но как увидел стол, будто светящийся куличами, коричневая корочка их была полита голубоватой сладкой глазурью. «Мама, Христос воскрес!» — вспомнил он, опять трижды расцеловал Матрёну. «Мама, самовар! Щипа за мной! Шишки соберут Марина с Ольгой!» И побежали Марина с альчушкой собирать шишки за домом. Щепа нашлась, развели самовар и первыми испробовали кулич. Красотища! Наслаждался Юра. Марин, взяла бы ты рецепт и каждый день, а? Да, мам, я тоже каждый день хочу, требовала альчушка. А что? И корми их, раз в охотку, сказала Матрена. Ночку не поспишь, зато поедят в сласть. «Ой-ей-ей!» А потом Танюшка Юрий будет расставлять брюки, а мне в садике станут говорить, что девочка моя самая крупная и раскормленная в группе. Марина с удовольствием откусила большущий кусок теплого кулича. Лучше пусть в этот праздник отъедимся и до следующего года, до мамы матрёниных куличей». Уж на что у нас бабушка с дедушкой Ковыневой всегда старались с куличами. Хороши они были, но не так. Зато яички красили они и бронзовой, и серебряной краской. глядение. Мы всегда в этот день ездили к их сыну на кладбище, к Донскому монастырю, в старой крематорий. Положим цветы, кулич, яички, насыплем пшена. И обязательно бабушка с дедушкой попросят нас с Павлом. Не забывайте... «Когда мы тут останемся, в такой день всегда вас будем ждать!» «Странный праздник, правда?» — спросил Юра то ли Матрёну, то ли Марину. «Религии, конечно, я в нем не чувствую, а традиции сильны. Я бы определил его как народный обычай. А москвичи, я заметил, просто помешаны на этих языческих праздниках. То блины пекут, то Пасха у них, никаких постов не соблюдают» а в Пасху, черт возьми, разговляются. «Ну и чего ты на москвичей набросился?» — спокойно спросила Матрена. «Одни они такие, что ли? Да испокон веков на Руси говенье оно как шло. Порося крестили в карася и ели что хотели, а стариков ваших завтра обязательно навестите. В такой день положено, дело святое. Я хоть в церкву не хожу, но этот обычай соблюдаю». Сегодня же съезжу к Николаю и Надежде Иосифовне. Танюшка писала, что заедут они за мной с Андреем егорчем Если буду у Цереры, позвоню им. Значит, вместе и приедем туда. У меня все с собой. Цветов он полную сумку накрутила. А в воскресенье всех отпущу к вашим старикам. Посижу с детишками. А что, сказал Юра. Марин, ты как? «Святое дело», — повторила Марина, — услышанные слова. «И Павла обязательно надо вытащить. Вот-вот», — одобрила Матрена. «В такой день своим о самом главном рассказывают. Как год без них прошел, новости какие. Павла Павловича этот год чуть жизни не лишил, а потом и на ноги поставил, и радостью ошарашил». Дай Бог ему здоровье и счастье, чтоб детишек растить, душой около них греться. И уже потом, угомонившись после того, как под ее строгим присмотром Юра с Мариной надежно разместили дары ее в багажнике, всякие там варенья, соленья, куличи, обернутые чистыми полотенцами, прислонили к заднему стеклу, Матрена села рядом с Юрой Пристроила в ногах крынку топленого молока старшему Павлу Павловичу и позволила себе вздремнуть. Юра вел машину, как всегда, спокойно. На заднем сидении альчушка прикорнула на коленях у Марины, укачала ее дорога. Иногда Матрена просыпалась и тут же трогала крынку с молоком, не растрясло ли. Все было в порядке, а прежние мысли в спокойном русле возвращались к ней. Вот война прошла, думала Матрена, без малого полвека назад, а до сих пор все разбираются, как это мы взяли и победили фашистов. Слушала всех раньше, слушала, а своих мыслей на тот счет не имела. Правильно говорили. Мы, выходит, сильнее оказались. Но в чем наша сила? Это у каждого свой есть ответ. Я по-бабье, по-простому так думаю, когда теперь на семью свою гляжу и судьбу каждого знаю. Фашисты никого, ничего вокруг не щадили, за чужим добром гнались, лишь бы побольше нахапать. Говорят, семью они свою любили, а не уберегли, далеко от нее забрались, так далеко — что и чужое добро, любимое их семье, впрок не пошло, не пригодилось. А мы тоже ничего, никого не пожалели, чтобы победить. Никого, кроме детей. Их защитили, их всеми силами берегли. Они наше самое главное добро. Для них страна жила, а богатство — дело наживное. Победу по-разному можно себе представить. Она и мирная жизнь, и достаток. А по мне полная победа обозначилась, когда от наших спасенных детишек росточки пошли. Тогда уж победа в настоящем своем виде выявилась. А после войны как было? Мой мужик погиб, Павла отец погиб, Николай преждевременно сердце надорвал, умер. Вот теперь у их детей народились свои ребята, а у тех ребят, Ни одного деда не осталось. Хорошо я держусь. Одна бабка, вон на какую ораву. Бабушка Матрена вся, какая ни на есть, ваша. На всех меня хватит. Ни для кого себя не жалко, сердечные вы мои. За столом Матрёна сидела румяная, дородная, довольная. Рада была новорождённым внуку и внучке, это в первую очередь. К этой радости прибавилась и та, что все взрослые дети рядом, помогают друг другу, здоровы. Но и Матрёна не оплошала, потрафила на их избалованный вкус, сама же ей набаловала. Говорят, на редкость вкусна мама, сверх всяких похвал. От этого и сердцу легко, и сияют, молодеют светлые, ясные глаза Матрёны. Павел спустился с Матреной к подъезду, передал ее с рук на руки Тани. Они заехали за ней на такси. Вы там, на столе, не все метите, нам хоть малость оставьте, предупредил Дрюня, пока Матрена усаживалась рядом с Таней и пристраивала на коленях сумку. Мы часа через два будем. Не беспокойся, Андрей Егорыч, там на неделю всем хватит! Погладила его по плечу Матрена. «Это смотря кому!» — подмигнул Павлу Дрюня. Павел захлопнул дверцу, но подняться к подъезду сразу не удалось. Подкатил другой автомобиль, из него бодро выскочил Бобров. «Здорово, Павел! Еще раз поздравляю! Теперь уже лично!» Пожал ему руку Бобров, потом притянул к себе, поцеловал. «Ты нас всех потряс! По-моему, вчерашний день наша контора самовольно объявила праздничным и нерабочим». Все обсуждали события, и в другие времена не уйти бы тебе, Полюшкин, от грандиозной обмывки. А теперь причитается только с нас, — говорил, не переставая Бобров. Не дожидаясь приглашения, он поднимался вслед за Павлом, не очень еще быстро одолевающим при помощи палки ступени. «А ты уже лучше стал ходить, — заметил Бобров. — Скоро мне за тобой не угнаться». «Ты извини, что я к тебе без приглашения», — по-своему понял Бобров некоторую отчужденность Павла. «Но праздник праздником, а у меня к тебе дело». Бобров похлопал папкой себя по ноге. «И срочное. Идея ускорения, как пролетарский кулак, по бюрократической шее саданула-таки и по нашей конторе». «Я на больничном», — вяло отреагировал в лифте Полюшкин. «Но энергия Боброва заразительно подействовала на него». Еще что-то сопротивлялось в Павле кипучему напору Боброва, но опять, как заядлого курильщика, бросившего курить, вдруг закрутит, поведет от одного лишь запаха сигареты. Так Полюшкин ощутил в себе почти головокружение, будто электричество по нему пропустили, такой резкий зуд к работе. От тщательно выбритого Боброва, как всегда, пахло французским лосьоном после бритья «балафр». Этот легкий запах знакомо вернул Полюшкина к энергичным деловым будням, к толковищам в кабинете Боброва, где всегда держался этот же запах, к собственному кабинету, который впервые после аварии вспомнил Павел. А то стал жить, будто и не было у него такого прочного, привычного рабочего места, вспоминал лишь деду его кабинет, себя в нем. В дверях Павла ждали одетые Юра с Мариной. Альчушка днем не спала и теперь капризничала, сегодня пораньше ее уложит. Боброву все обрадовались, расцеловались, пожалели, что встретились так на бегу, но в другой раз созвонятся и посидят плотно, подробно. Спасхай вас, дядя Бобров!» — звонко вспомнила Оля. Ее шутливо шлепнули и увели, а Боброву повели к столу, но сначала он заглянул к близняшкам. Они попискивали, Церера готовилась их кормить. «Значит, наша контора покупает двум клиентам спецколяску», — сообщил Бобров Церере, тут же оставляя ее с малышами. «Сам отец. Знает, в первое время мама должна быть около них, остальные только мешают. Может, тебе помочь?» — спросил ее на всякий случай Павел. «Спасибо». Церера ответила Боброву и Павлу сразу «За коляску спасибо». «Для полной определенности добавила она, — «И занимайтесь своими делами». Выставила. Наконец-то улыбнулся Боброву Павел. «Теперь она у тебя, начальник», — улыбнулся в ответ Бобров. «Затем и рожают, чтобы через этих нами командовать». Сели за неубранный стол. Только посуду свежую Марина поставила и новый кулич. Он светился голубоватой сахарной глазурью на верхней коричневой корочке. Выпирали с его боков разбухшие изюмины. Рядом с ним белела полуразрушенная пирамидка Пасхи. Колбаса, рыба, этим боброва не удивишь, потянулся за картошкой в красном чугунке. Под ватной матрешкой картошка долго оставалась в чугунке теплой. И рядом с рассыпчатыми картофелинами Пододвинув их, пристроил он себе матренины грибы, от которых Боброва за уши не оттянуть. Лишь на время освободил Бобров руки от папки, положил ее рядом на свободный стул. Павел откинул крышку бара. Как всегда, коньяк в медицинской дозе, по-немецки, 26 граммов. «Сейчас, Павел, такие у нас дела грядут, что надо держать ноги в тепле, живот в голоде, а голову в холоде» цитирую полководца Суворова. «Я живу в непрестанной мечте», — вспомнил и сказал вслух Полюшкин. При этом мысленно отметил, что «Бобровское» у нас означает лишь одно. Он, Бобров, в комитете остался, но, скорее всего, сменит, уже меняет сходу стиль работы. Кому-то, вероятно, удалось приостановить его бег». «По совминовским кабинетам, и, глядишь, Бобров может стать полезным для родной конторы. Еще деда надеялся на такой вариант». «Это стихи?» — удивился Бобров словам Полюшкина. «Нет, тоже полководец Суворов». «А я подумал, ты стал стихи писать», — облегченно вздохнул Бобров. «Ну, за твоих двоих, за Цереру, за тебя, за наше общее дело, одним махом». Оттастировался Бобров и одним глотком справился с коньяком. Ел он быстро, но не жадно, просто берег время. Время ему будто на пятки наступало. Впереди времени, что ли, бежал Бобров. «Павел!» — проглотил последний кусок кулича Бобров. «Ты нужен!» — решительно отодвинулся от стола. Взял в руки папку. Пересели за письменный стол. «Но я...» — начал было с сомнением, Павел. «Мне еще...» — показал он глазами на ноги. «Главное, голова у тебя цела», — быстро сказал Бобров. «Эту папку я оставлю до утра понедельника. Утром за вами заедет Руслан». «Ишь, какой полководец!» — подумал Павел. «Все решил за меня. А если у меня другие планы?» И все таки в чем дело, — поинтересовался он по старой привычке, думая одно и говоря совсем не то, что думал. «Очень коротко. Начинаем реорганизацию всего нашего аппарата. Создаем информационный центр с машинной памятью, банк памяти». «Наконец-то!» — не сдержался Павел. «Это же твоя докторская», — досказал за него Бобров. «В практическом применении...» Последнюю неделю не расстаюсь с ней ни днем, ни ночью. Настольная книга, Полюшкин, — засмеялся Бобров. Ты у нас мудрее всех оказался. А здесь, — ладонью похлопал по папке Бобров, — материалы заседания коллегии по данному вопросу. Обсуждение, утверждение, кое-какие цифры и, обрати внимание, сроки. Сроки предельно короткие, потому... И к тебе прискакал не вовремя. Ну, а теперь кони сытые, бьют копытами, — развел руками Павел. Мол, ничего не поделаешь. Слова деды прозвучали для него как пароль, как ясный ответ на призыв начальства к действию. До понедельника крепко пожали они друг другу руки. Кстати, остановился у двери Бобров, — если трудно приезжать и клиенты твои будут помалкивать, не станут тебя отвлекать от дела, можешь работать дома. Временем распоряжайся вольно, но согласуйся со сроками. Хоп! Хоп! Совсем как раньше, — ответил Павел. «Обиделся?» — строго спросила Церера, еле стягивая халат на груди. «Наоборот», — весело ответил Павел, — «работать зовет». «Что же сбежал так быстро?» «Дела, дела у него, муха, тебе не понять». «Ну, конечно, я теперь у тебя курица, как говорит Дрюня, наседка, да?» Она дразнила Павла, потому что ей всегда передавалось его хорошее настроение. «Ты у меня добрая, чудесная, умная мама. Кстати, как ты догадалась девочку Клавой назвать?» «Это не я, это Светлана». — Какая Светлана? — не понял Павел. — Ну, та женщина, которая умерла. Мы с ней в предродилке немного успели поговорить. Она девочку ждала. Хотела в честь своей мамы Клавдией назвать. — А ты говорила, та женщина — Домовка? Конечно. Ее маму под бомбежкой убила. А Светлану волной отбросила, контузила. С тех пор она заикалась. «Вот как?» задумался Павел. «Вот оно как?» «Странно». «Что странно?» потребовала Церера. «День совпадений. Павел, нервничая, заходил по комнате. Ну, Бобров с его сюрпризом — это ладно». Оказывается муха моя докторская, которую я скажу теперь тебе честно, спокойствие ради своего и ради ее проходимости защищал на материалах далеких перспектив 21 века, она нужна для немедленного дела и сейчас, потому что я муха в своих трудах не схалтурил, а не на конкретных данных и лишь в одном я ошибся в сроках знал, что нам Госкому нельзя плестись в хвосте наших филиалов, знал, как медленно раскачивается столица на новый стиль работы в своих учреждениях, с первого дня своего в нашем отделе видел, работаем, как гоголевские чиновники, с той лишь разницей, что бабоньки еще по магазинам гоняют, и не от хорошей этой жизни. Теперь коллегия приняла тезисы моей диссертации Чуть ли не как руководство к действию для всего нашего комитета. И все это проворачивать нам с Бобровым, убежденно стукнул палкой Полюшкин. «Тише!» — попросила Церера. «Здорово!» — одновременно обрадовалась она. «Вот так, моя родная муха!» «А Светлана?» — вспомнил он, и потемнели его глаза. Побледнел Павел Полюшкин. У мамы до меня была маленькая дочка Светлана. Тетя Зина рассказала мне о ней в день похорон мамы. Это страшно, потому что мама, когда началась война, ехала с дочкой от папы к тете Зине. На остановке поезда вышла с чайником за водой, а тут началась бомбежка. Мама побежала назад, но там, где стоял их вагон, была воронка. Она упала рядом, потеряла сознание. А Светлана? Она ничего не помнила, только как ее куда-то отбросила, а потом она шла, и горели вагоны, земля, и была большая яма, а на ее краю лежала убитая мама, Клава. Светлана стояла рядом с ней и не могла ни кричать, ни плакать. Ее так ударило волной, что пропал голос. Она стояла рядом с мамой, Пока не пришли санитары с носилками и не унесли маму Клаву, а ее повели за руку. Рядом она шла с носилками с убитой мамой. И помнит только, как один санитар все пробовал расцепить мамины пальцы, а они сжимали большой зеленый чайник, и из его носика текла вода на ноги санитара. Но пальцы маме расцепить он не мог. «Да-да, знаю». Павел согнулся, присел на край стула. Знаю, они так и не расцепили пальцы мамы. Ты что? Ты что, Паша? Присела с ним рядом Церера, обняла его за плечи, стала целовать похолодевшие вдруг щеки. Ты что подумал? У нее никого не осталось. Ее никто не искал с тех пор. И она не знала, кого искать, да? Она что она еще говорила тебе, что требовал павел и почему именно тебе она, как меня ввели в предродилку, сразу подозвала к себе и спросила про тебя. ей показалось будто давно, когда-то она знала тебя или ты ей напомнил кого-то близкого, но оказалось, ничего у вас с ней общего, даже знакомых общих нет. Что для москвичей? Согласись, редкость. Тогда она между схватками все говорила, говорила мне о себе, как решила родить и вырастить дочку. Опомнились и даже снились ей всю жизнь отец ее и мама Клава. Фамилию свою она забыла, ни адреса, ни имени отца или еще кого из родных не знала. И мне, — опустил голову Павел, — это страшно и несправедливо. — Ну, успокойся, малыш, успокойся, мой родной, мое солнышко! — нежно просила Церера Павла. — Побудь тут, а я пойду чайку поставлю. Сиди, отдыхай, я сам сейчас нам чайку согрею. Павлу тяжел стал разговор, и он захромал на кухню. Загремел ручкой чайника, открыл кран с водой, поставил на плиту чайник, принес чашки. — Пошли посмотрим, — позвал он Цереру. Они встали, обнявшись над кроваткой. Спали дети. Горел ночник на краю комода. В спальне уже появился свой слабый, но отличный от других запах грудных младенцев, такой домашний, что Павел с Серерой только теперь впервые почувствовали себя в своем доме. «Смешная у нас Татьяна», — вдруг сказал Павел. «Помнишь, как они с Дрюней принимали нашу квартиру, и она нашла один единственный недостаток? Отсутствие портрета предка. Неправда ее оказалось. Детей не было в этой квартире. Вот в чем дело. А я тебе что говорила, не удержалась Церера. На кухне засвистел чайник. Оба вздрогнули. Ой, чайник. Церера помчалась выключать. Принесла его в комнату вместе с подставкой. Заварила. И Павел опять повторил. Чайник. Чайник. Муха. — хрипло проговорил Павел. — Ты случайно не придумала это? Скажи. — Ты придумала про зеленый чайник, про руку с зеленым чайником? Чуть не закричал Павел, его знабило. Ну что ты, Пашенька, родной, ты чего разволновался? Ты спроси и все, что могу вспомнить, и я вспомнила. Ты знаешь, Светлана рассказывала, и мне так страшно это показалось. Вот и тебе тоже тяжело это слышать. Церера налила Павлу чай покрепче, открыла ему банку с клубничным вареньем, которое бабушка Матрена привезла им утром. Она нежно прикасалась губами к свежим шрамам его на лбу, на щеке, около уха. Она ласково грела своими горячими руками его немеющие пальцы. — Пашенька, ну перестань думать об этом, перестань, война давно прошла. Сколько людей перестрадало, сколько до сих пор больны из-за нее. Слава Богу, мы с тобой ее не пережили, не узнали. Но от чужой беды тоже не уйти. От бомбежки сотни тысяч людей погибали. У матерей дети, у детей матери. И у многих случались похожие судьбы. У сотен, у тысяч людей. Тот зеленый чайник муха пролежал у нас в чулане до самого переезда. Даня прихватила его для мамы в Пупырышкино вместе со старой мебелью Ковыневых. «Я его видела», — растерянно сказала Церера, — «много раз. Павлуша, родной мой, как же тогда получается?» «А ты говоришь, войну мы не узнали. Вон она, какой нам открылась через столько-то лет. Как жестоко, как безнадежно. Ведь я же, выходит...» Увидел родную сестру, мамину Свету, был совсем близко от нее в каких-нибудь трех шагах, и голос у нее был похож на мамин.